Глава 16. Как добиться сотрудничества. Правда ведь, что вы больше доверяете идеям, которые зародились в вашем собственном разуме, чем тем, что поднесли вам на блюдечке с голубой каёмочкой другие. А если это так, то стоит ли пытаться вложить собственные мысли в чужие головы? Разве не мудрее было бы намеками позволить другому человеку прийти к нужному вам выводу самостоятельно. Адольф Зельц из Филадельфии работает менеджером по продажам в автосалоне и посещает мой семинар. Как-то раз он столкнулся с необходимостью вселить энтузиазм в большую и дезорганизованную группу торговых агентов. Он созвал совещание... И прямо спросил агентов, чего они от него ожидают. Пока они говорили, он записывал их пожелания на черной доске. А затем сказал, вот те качества, которых вы ожидаете от меня. Теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне о том, чего я могу ожидать от вас. Ответы последовали незамедлительно. Преданность, честность, инициативность, оптимизм, командный стиль работы, восемь часов в день работы с энтузиазмом. Встреча закончилась со всеобщим подъемом. Один из агентов даже вызвался работать по 14 часов в день. Мистер Зельц сказал, что рост продаж после этого совещания был феноменальным. «Сотрудники заключили со мной своего рода моральное соглашение», — говорил мистер Зельц. «И до тех пор, пока я выполнял свои обязательства, они считали себя обязанными выполнить свои». Обсуждение их желаний и потребностей было тем необходимым, что смогло подтолкнуть их к более эффективному труду. Никому не нравится, когда его заставляют что-либо купить или сделать. Мы предпочитаем думать, что поступаем по собственному разумению и в соответствии со своим выбором. Нам нравится, когда нашими желаниями, мыслями и планами интересуются.